Глава 5. Примите то, что вы не идеальный родитель. Как нам перейти от этапа утешения внутреннего ребёнка к помощи нашим детям в период становления здоровых отношений с едой и телом? Ваша роль как родителя заключается в том, чтобы удовлетворять эмоциональные и физические потребности своего ребёнка. По мере того, как он растёт, меняется и содержание этой роли. Потребности малыша отличаются от потребностей второклассника и уж тем более отличаются от потребностей старшеклассника. В соответствии с этим меняются и ваши действия, направленные на то, чтобы вырастить интуитивного едока. Итак, вот две составляющие, которые нам нужно принять во внимание. Границы, которые мы устанавливаем, пытаясь обеспечить поддержку, и то, как именно мы формируем позитивные взаимоотношения с едой и телом. В процессе воспитания интуитивного едока очень важно принять тот факт, что вы никогда не станете идеальным родителем. Громкое заявление. Возможно, вы уже боитесь слушать дальше. Вероятно, вам кажется, что всё просто. Но не стоит надеяться, что хоть кому-то удастся быть безупречным. Ведь ребёнка нужно кормить, обучать, защищать, Помогать найти себя, жить — это значит существовать в условиях неопределённости. Быть родителем — непростая задача. Это напряжённая работа, где всегда есть шанс облажаться ещё до того, как осознаешь это. Но мы очень любим наших детей и стараемся дать им только лучшее. Вы будете совершать ошибки, и вы вправе быть несовершенными. Так вы станете лучше, как родитель. Несовершенство — Важная часть родительского опыта, и она крайне необходима для того, чтобы ребёнок нашёл себя. Вы не идеал, а значит, будете совершать ошибки, которые придётся исправлять, будете неправы и продолжите развиваться. Когда дети видят, что быть несовершенным нормально и приемлемо, они начинают доверять себе и своей человеческой природе. Формируя ролевые модели, мы получаем возможность не только чему-то научить своих детей, но и продемонстрировать что-то на практике. Быть несовершенными — это ещё одна ролевая модель для наших детей. С помощью ролевых моделей мы поможем детям сформировать взаимоотношения с едой и своим телом, и они действуют куда эффективнее, чем беседы, правила или продукты, которые мы позволяем им есть. Они демонстрируют, что мы не только хотим, чтобы дети поверили во что-то, но и сами в это верим и живём в соответствии с этими убеждениями. Домашние разговоры о весе. Давайте вернёмся в ваше детство. Говорили ли дома о весе? Даже если не говорили, никто не советовал вам сесть на диету. Возможно, вы слышали, как взрослые обсуждают свои тела, диеты, на которых сидят, или упоминают об изменениях, которых необходимо добиться. Подобные беседы и обрывки разговоров о себе в негативном ключе, которые вы могли слышать, начали формировать понимание того, как вы должны думать о еде и относиться к ней. Подобное влияние может быть настолько незаметным, что мы, возможно, даже не осознаём, как сильно оно сейчас на нас влияет. Если вы не можете припомнить ничего подобного, вероятно, вашим родителям удалось сформировать поистине позитивные взаимоотношения с едой и телом. Как влияют на детей разговоры о весе? К счастью, у нас есть точная информация. В ходе одного исследования учёные изучили жизнь 350 подростков, обращая внимание на то, как родители или члены семьи общались дома. Из участников 58% отметили, что их подразнивают из-за веса или родители отпускают комментарии по поводу своей массы тела или массы тела детей. 45% сообщили, что их матери хотят, чтобы они сидели на диете. Учёные пришли к выводу. Разговоры родителей, особенно матерей, о весе связаны с многочисленными расстройствами пищевого поведения. Если мать сидит на диете, у дочери высока вероятность нездоровых пищевых привычек или моделей контроля веса. Не было выявлено случаев, когда разговоры в семье о весе или диете делали жизнь девочек более благополучной. Исследователи обнаружили, что риск возникновения расстройств пищевого поведения связан не только с диетами и разговорами о весе в негативном ключе. Даже просто беседы о весе дома приводили к возможному возникновению крайностей в поведении. Любые разговоры родственников о массе тела не способны позитивно повлиять на отношение к своему телу. Напротив, посрамление полноты и беседы о том, что кто-то боится набрать килограммы, повышают вероятность беспорядочного питания или расстройства пищевого поведения, и в результате шансы набрать вес возрастают. В ходе другого исследования учёные обратили внимание на пятилетних девочек и выяснили, что их взгляды на похудение сформировались под влиянием идей, убеждений и стратегий по контролю веса их матерей. В эксперименте приняли участие 195 девочек. Из их матерей 90% отметили, что недавно сидели на диете, и почти у 65% пятилеток были свои представления о похудении. Большинство сидящих на диете мам использовали такие опасные методы контроля веса, как приём слабительного, курение с целью подавить аппетит и голодание. Все знают, что дети часто слышат или видят то, что не предназначено для их глаз и ушей, И тем не менее, они в курсе. Моя Эмя, шестилетняя дочь, регулярно воспроизводит разговоры, в которых не участвовала. Мало того, в тот момент её даже не было в комнате. Дети знают больше, чем мы полагаем. Начинаем менять свою ролевую модель. Как нам начать менять свою ролевую модель, особенно если мы не до конца представляем, чему именно учим ребёнка? Мы разработали 9 поведенческих стратегий, с помощью которых вы можете влиять на детей. Хотим отметить, что ни одна из них не даст точных рекомендаций, что именно и как есть. Они предназначены не для этого. Эти стратегии помогут сформировать определенное отношение к питанию собственному телу, а что и как есть, решите вы сами. Один из способов — с помощью которых культура стройности разрушает доверие к собственному телу, создание правил в отношении питания. Мы не собираемся следовать её примеру. Мы доверяем вашему телу, даже если вы сами ещё не дошли до этой стадии. Вся прелесть ситуации состоит в том, что мы можем начать менять ролевые модели ещё до того, как научимся доверять телу. Когда вам удастся восстановить эту взаимосвязь, Ощущение, будто вам должны диктовать, что есть, рассеяться. Вот 9 поведенческих стратегий, которые важно практиковать в интересах детей. Первое. Ценить своё тело и говорить о нём в позитивном ключе. Второе. Ставить во главу угла хорошее самочувствие, а не вес. Третье. Делать акцент на удовольствии и удовлетворении. Четвёртое. Практиковать осознанность. Пятое. Заботиться о себе. Шестая. Быть автономными. Седьмая. Заботиться о теле с помощью движения. Восьмая. Питаться разнообразно. Девятое. Проводить эмоциональную настройку. Ценить своё тело и говорить о нём в позитивном ключе. Человек, особенно женщина, склонен критиковать свою внешность. Когда женщины собираются вместе, Почти неизбежно, что в какой-то момент они начнут жаловаться на свои тела или внешность. Можно подумать, что в этом нет ничего страшного, это же общепринятое поведение. Но сам факт, что такое поведение считается нормальным, говорит о том, как мы к этому предрасположены. Когда в следующий раз вы окажетесь в общественном месте рядом с группой людей, прислушайтесь к их разговорам. Вы можете быть шокированы тем, как часто будете слышать беседы о еде и теле. Вспомните своё детство. Часто ли мама или кто-то из значимых взрослых говорила о своём теле? Или отец, или другой авторитетный для вас мужчина говорил о своём? Что вы чувствуете, вспоминая об этом? Пока мы маленькие, мы считаем своих родителей идеалом. Когда мы слышим такой поток негатива в отношении себя, от того, кого превозносим, это разбивает нам сердце. Моя самнар. Дочь любопытна и часто отпускает бесцеремонные, как свойственно детям, замечания о моём теле. Несмотря на то, что сначала мне было тяжело, когда она начала сравнивать другие тела, включая моё, я старалась не испытывать чувство вины из-за того, как я выгляжу. Когда дочка говорит «Мама, у тебя мягкий живот», я отвечаю «Да, и я люблю свой живот». А потом она говорит «У тебя большая попа», а я ей большая и просто фантастическая, и мы с дочкой танцуем танец «Давай, подвигай попой». Будете ли вы поначалу чувствовать себя естественно и искренне? Ни в коем случае. Я живу в точно такой же противоречивой культурной среде, что и вы. Ну а со временем я поняла, что дочка начала ценить не только моё уникальное тело, но и своё. Я могу лишь надеяться, что со временем это поможет ей стать более стрессоустойчивой, Я знаю, что не могу контролировать все факторы, которые влияют на неё, но я выполнила свою роль и создала ролевую модель отношения к своему телу. Это поможет ей быть довольной своим внешним видом. Принятие тела вне зависимости от его размеров снижает риск расстройства пищевого поведения, особенно переедания. Ставить во главу угла хорошее самочувствие, а не вес. Сделать акцент на хорошем самочувствии, а не на весе — осознанный выбор, требующий определенных действий. Уберите весы из дома. Откажитесь взвешиваться у доктора, если это вам поможет. Попросите педиатра наедине, а не в присутствии детей, не говорить о массе тела. Вы можете не взвешиваться у врача, если это не продиктовано медицинскими соображениями. И хотя контроль за весом важен в отношении ребенка, обсуждать при нем массу тела не стоит. Никогда не рано завести с педиатром такой разговор. Перестаньте ругать своё тело и обсуждать внешний вид других. Говорить о морщинках, размере живота, целлюлите, весе, полных руках и тому подобном. Важно говорить о теле в позитивном или нейтральном ключе, открыто проявляя уважение к нему. Благодаря этому наш организм перестанет быть для ребёнка чем-то загадочным. Не ведите беседы о лишнем весе с друзьями. А если слышите, что дети или взрослые ругают чей-то внешний вид, постарайтесь проявить решительность и прекратить этот разговор. Говорите о своём внешнем виде и смотрите на себя в зеркало без гримасы. Примите тот факт, что все тела разные. Откажитесь от стандартных представлений и продвигайте идею о том, что все тела имеют индивидуальные формы и размеры. Отметьте, что каждый человек по-своему уникален. Если вы поймёте, насколько детям вредят ваши негативные разговоры о своём внешнем виде, это может стать озарением. Однако это не означает, что вам будет просто прекратить это, особенно если такая модель поведения сформировалась с юного возраста. Дети всё слышат, даже если вы думаете, что это не так или что они ничего не понимают. Скорее всего, они будут повторять то, что когда-то услышали от вас. Как вы отзываетесь о телах других людей, друзей, родственников, незнакомцев? Прекращайте любой разговор о внешности в негативном ключе, как только он начинается. Открыто заступитесь за тех, кого стыдят из-за полноты. Помните, что худым людям проще возразить злопыхателям, благодаря привилегии худобы, чем полным. Нас растили, внушая, что толстым быть стыдно. Если вы стройны, воспользуйтесь привилегией худобы, чтобы подать ребёнку пример и показать, что важно прекратить травлю и дискриминацию полных людей. Учёные доказали, что желание быть стройным, связанное не с биологическими предпосылками, а с социальными установками на худобу и общепринятыми представлениями о красоте, рождается примерно в 6 лет и что недовольство своим телом возникает у детей в связи с отношением матери к своему телу. Если у нас, родителей, матерей, есть шанс положить конец одержимости худобой и внешностью, которую мы наблюдаем и от которой так часто желаем избавиться, что же нам мешает сделать это? Делать акцент на удовольствии и удовлетворении. Громко говорите о том, Какое удовольствие вам доставляет еда, отдых, ощущения, когда солнце ласкает кожу, свежий утренний ветер? Чем чаще дети будут слышать о том, что вы позволяете себе испытывать радость и удовольствие по разным причинам, тем больше они будут переносить этот опыт на себя и верить, что они тоже заслуживают того, чтобы испытать это. У меня, Самнер, есть забавная привычка громко мычать, когда я ем что-нибудь вкусное — И когда мой муж слышит эти звуки, он понимает, что ужин ему удался. За те годы, которые я шла к интуитивному питанию, получение удовольствия от еды стало автоматическим и привело к тому, что положительная реакция стала очевидной. Домашние надо мной подшучивают, но я считаю, что, открыто выражая радость и наслаждение от еды, я воздействую и на остальных членов семьи. Вы способны наслаждаться, не испытывая при этом вины. Вы этого заслуживаете, и, демонстрируя это, вы учите детей получать удовольствие, не чувствуя себя виноватыми. Культура стройности пытается внушить нам, что необходимо отказывать себя в наслаждениях. Считается, что вы слишком зациклены на еде. Но дело в том, что поиск удовольствия в жизни — это заложенная природой стремление. У каждого из нас своё представление об удовольствии. Я — Эмми. Работала с клиентами, которые огорчаются из-за того, что ребёнку не нравятся те виды деятельности, которые они считают полезными для здоровья. Кто-то больше любит читать книги или играть с кубиками, чем гонять на велосипеде и искать приключения, и это нормально. Мне никогда не нравилось бегать, в отличие от партнёра, я считаю это скучным, а он никогда не любил читать, в отличие от меня. Вне зависимости от влияния других, У каждого из нас будет свой набор любимых занятий, а мы, родители, способны это поощрять. Еда может доставлять удовольствие, и пробовать разные вкусы и текстуры, искать новые способы насладиться продуктами — это часть опыта. Практиковать осознанность. Осознанность — это не какой-то определённый тип поведения или мировоззрения, который сразу заметит окружающие но именно она влияет на детей. Они могут не заметить всех её проявлений, но чем больше мы её практикуем в разных сферах жизни, тем больше её впитывают наши похожие на губку дети. Цель этой ролевой модели — сделать осознанность естественной частью жизни своих малышей. Наверное, вы представляете себе осознанность так. Сидит человек в пустой комнате на подушке на полу, скрестив ноги, и медитирует. Разумеется, медитация — тоже часть практики, но осознанность не ограничивается только её рамками. К сожалению, культура стройности использует идею осознанности в своих целях, как и концепцию интуитивного питания. Мы часто сталкивались с клиентами, получившими негативный опыт практик осознанности. И хотя он не выглядел как очередная идея культуры стройности, сам подход был сконцентрирован на попытках есть меньше и терять килограммы когда нашим клиентам не удавалось похудеть с помощью осознанности, поскольку, по сути, предлагаемая им концепция была диетой, а не осознанным подходом. Они чувствовали себя ещё большими неудачниками, стыдились и впадали в отчаяние. Для нас осознанность — это уровень осведомлённости. Она позволяет расширить круг возможностей, настроившись на свои мысли. Например, такие «Чего я на самом деле хочу? Насколько я голоден?» «Я могу доверять своему телу». Вместо того, чтобы просто положить в рот то, что оказалось под рукой, спросите себя, действительно ли вы хотите это съесть, и как вы после этого будете чувствовать себя физически. Осознанность позволяет понять, какие правила культуры стройности засели в вашей голове, и вместо этого сделать выбор, основанный на разрешении, удовольствии, уровне энергии и аппетите. Вы можете интуитивно питаться, когда у вас есть свободное пространство и возможность настроиться на свои мысли и сигналы, которые подаёт тело, и принимать решения. Осознанность не ставит единой задачи в плане питания, например, есть меньше или сбросить вес, потому что вы удовлетворены небольшой порцией. Цель более масштабна — позволить себе отказаться от правил и питаться так, как вам хочется в определённый момент времени. Когда вы находитесь в сложной среде, которая на первое место ставит продуктивность, жизнь по расписанию, результативность, зарабатывание денег и перфекционизм, сложно практиковать осознанность. Даже если вы стали интуитивным едаком, не всегда получается сбавить темп наслаждаться едой. Такова жизнь. Иногда нам приходится есть на бегу или перекусывать, или спешить на обед во время короткого перерыва. Нет никаких причин, как и нет такой необходимости, по которому вы должны уверовать, что во время приёма пищи вам обязательно нужно смаковать каждый кусочек, иначе вы что-то делаете не так. Вы сами можете решить, как практиковать осознанность. Самое главное — это выбор и свобода. Вы будете постоянно слышать это на протяжении всей аудиокниги. Как начать развивать осознанность? Начиная практиковать осознанность, многие люди обращают больше внимания на настоящее. Вы можете применять осознанный подход, когда ведёте машину, готовите, наводите порядок в шкафу или работаете практически в любое время. Не торопясь, переключайтесь между ощущениями в теле и своими мыслями и приступайте к следующей задаче. Например, если вы принимаете душ, обратите внимание, какие ощущения вызывают соприкосновение горячей воды с телом, пар, разные звуки, температура вашей кожи. Переключитесь на мысли о предстоящем вам дне, затем снова на ощущения, которые испытываете, стоя под душем, и на то, что происходит в данный момент. Это так естественно, переключаться с одного на другое. Вы можете сделать эту процедуру простой и незамысловатой или сложной, вдумчивой. Но для тех, кто привык идти по жизни, не задумываясь о текущем моменте, не обращая внимания на то, что чувствует их тело и какие эмоции возникают, как будто открываются новые возможности. Осознанность — это секретный ключ к изменению поведения. Мы не сможем принимать решения о питании, разговаривать с собой, реагировать, если не будем изначально понимать, что делаем и что думаем. Речь о том, как мы воспринимаем сигналы, которые подаёт тело, Без осознанности интуитивное питание невозможно. Чем больше мы её практикуем, тем лучше воспринимаем свои интрацептивные внутренние сигналы и эмоциональные состояния и можем поделиться этими полезными навыками со своими детьми. Примечание. Если практики осознанности вам не даются, либо даются тяжело, или вы пережили травму и чувствуете себя небезопасно, Вы всё равно можете развивать навыки интуитивного питания, уделяя внимание другим вещам. Выбирать еду, которая вам нравится, отказаться от установок культуры стройности, ценить чувство голода и насыщения, давать себе безусловное разрешение есть. Существует множество способов сделать свою жизнь более осознанной. Вот некоторые идеи. Воспользуйтесь приложением для медитации — Оно поможет вам освоить эту практику и расслабиться. Возьмите паузу и обратите внимание, сжимаете ли вы челюсти, есть ли зажатость в плечах. Проанализируйте, что вы чувствуете, какие эмоции испытываете, чего хотите прямо сейчас. Выпить стакан воды, сходить в туалет, обратиться за помощью, сделать глубокий вдох. Когда едите то, что вам нравится, например, шоколад, Ешьте медленно и дайте себе насладиться вкусом. Помычите от удовольствия. Помните, существует бесчисленное множество способов практиковать осознанность, и первый шаг — открыть свой разум. Заботиться о себе — это собирательный термин, который описывает, каким образом мы можем за собой поухаживать. Это могут быть ежедневные прозаические действия — сходить в душ, принять лекарства, поесть, А может быть и что-то более шикарное — пойти на свидание, сделать прическу, купить себе подарок. Иногда мы все бываем уязвимы, устаем, испытываем стресс, хотим есть, чувствуем себя в небезопасности, впадаем в депрессию. В такие моменты забота о себе может отойти на задний план. Если мы не привыкли считать, что в первую очередь надо заботиться о себе, очень легко оказаться в конце очереди. Возможно, так всегда поступали ваши родители. Или вы принадлежите к одной из маргинальных групп по цвету кожи, миграционному статусу, физическим возможностям, гендерной идентичности, сексуальной ориентации или религии. Вы понимаете, что все ваши силы направлены на то, чтобы выжить, свести концы с концами, позаботиться о других. В результате забота о себе приносится в жертву этим более важным задачам. Она выпадает на долю лишь привилегированным слоям общества. Важно показать детям, что заботиться о себе иногда трудно. Но, тем не менее, это того стоит. Быть родителем — одна из самых сложных задач в жизни. Необходимо заботиться о себе даже в те моменты, когда вам не удается выспаться или происходит нечто ужасное. Кто-то из домочадцев получает травму или заболевает. Да и в рамках повседневной жизни когда вы пытаетесь соблюсти баланс между воспитанием детей и работой, и кто-то занимает ванную у вас перед носом, кричит, дерётся, либо тянет вас играть, а вы намеревались затеять стирку. Частично для того, чтобы заботиться о себе, требуется обозначить определённые границы. Иногда сделать это довольно просто — выделить 15 минут, чтобы насладиться тишиной и покоем, определить время, которое вы посвящаете только себе по выходным, пройтись и размять тело, отказать очередной просьбе от группы волонтеров или просто поболтать и излить душу кому-то, кому вы доверяете. К тем, кто подвергается дискриминации, нужно больше, чтобы обладающие привилегиями встали на их защиту, высказались, дали отпор обидчикам. Забота о себе подразумевает, что в нашем окружении, в семье, в компании по интересам, в кругу друзей Должен быть кто-то, кто поможет удовлетворить наши потребности. Это не единоличная ответственность. Если у вас не получается заботиться о себе, это не значит, что вы не сможете вырастить интуитивного едока. Может быть, осознав, что уделять себе внимание важно, вы станете ставить себя на первое место хотя бы иногда. И только вы можете определить, что для вас означает заботиться о себе и как ваш ребёнок будет воспринимать эту модель. Быть автономными. Автономность. Первое. Качество или состояние, когда вы управляете собой, особенно право управлять собой. Второе. Свобода действий и особенно внутренняя независимость. Отказаться от культуры стройности и сделать выбор в пользу интуитивного питания — вот один из способов воспитать автономность в своем чаде. Диеты и нравоучения по поводу питания, подсчёт баллов, калорий, микроэлементов, мало похожи на независимость. Когда вы сидите на диете, ваши действия регулируются внешними ожиданиями, определёнными правилами. То же самое касается ситуации, когда вы считаете, что с вашим телом или весом что-то не так, или когда об этом твердит кто-то из знакомых, или так считает общество. В этих случаях ваша автономность становится жертвой культуры стройности. Грустно признавать, что многие вынуждены следовать советам врача, потому что это единственный способ получить медицинский уход надлежащего качества. Мы называем это неэтичным, сконцентрированным на весе медобслуживанием. Не у всех хватает смелости отстаивать свою независимость в агрессивно настроенном, проникнутом идеями расизма и фетфобии обществе. Это говорит о том, какую работу нам предстоит проделать, чтобы изменить те структуры и системы, которые продолжают вынуждать людей жертвовать своей независимостью. Вот почему освобождение тел от гнёта — политический вопрос. Если есть такая возможность, проанализируйте, как вы утратили автономность, верните и укрепите её. Дайте всем понять, что именно вы решаете, что вызывает у вас аппетит, чего вы хотите, что вам нужно. Независимость выражается и в том, что вы способны сказать «нет» тому, кто заставляет вас есть, когда вы этого не хотите, или в том, что если вы голодны, вы просите еду, даже если все остальные сыты, или в том, что вы будете требовать такого же этичного отношения медперсонала, с каким относятся к худым людям. Заботиться о теле с помощью движения. С физической активностью может быть связано очень много приятных моментов, хотя иногда мы воспринимаем её как рутинную работу. Для многих движение становится способом почувствовать себя более активными или крепкими, стать сильнее, поддерживать психическое или физическое здоровье. Все эти преимущества никак не связаны с весом. У каждого из нас особенные взаимоотношения с физической активностью, потому что тело каждого из нас уникально. Ценить своё тело, используя движение, значит фокусироваться на своих внутренних желаниях, а не на том, что вы должны делать. Мы выступаем против не только навязанных правил в отношении питания, но и принуждения к определённой физической активности. Взаимоотношения с ней для всех могут выглядеть по-разному. Движение действительно влияет на здоровье и даёт нам определённые физические преимущества, но не в той мере, как это пытается представить культура стройности. Физическая активность подразумевает получение преимуществ, но она не должна сводиться исключительно к учащению сердцебиения и повышенному потоотделению. Ценить движение значит уважать свою автономность, у вас есть выбор. Осознавать, чего хочет ваше тело, что ему нравится, и в итоге начинать делать то, что вы хотите делать, а не то, что должны. Ключевой момент — не забывать о независимости и свободе выбора физической активности, прислушиваться к сигналам своего тела. Вместо того, чтобы позволять человеку решать, чем именно он хочет заниматься, культура стройности диктует правила в отношении физической активности и занятий спортом. Это разрушает взаимоотношения с собственным телом, вмешиваясь в наш внутренний диалог. Шум в голове, возникающий в результате давления культуры стройности, отвлекает нас от естественных желаний организма, связанных с движением. Двигаясь, мы не только помогаем своему физическому телу, но и получаем эмоциональное удовольствие и укрепляем психологическое состояние. Физическая активность способна усилить ваше внутреннее ощущение счастья, надежды, причастности и благодарности на всех этапах жизненного пути. Келли МакГоннигал, автор книги «Радость движения. Как физическая активность помогает обрести счастье, смысл, уверенность в себе», смогла доказать, что движение действительно может наполнить вашу жизнь радостью. Со временем регулярные упражнения трансформируются в систему вознаграждения. Увеличивается выработка дофамина и стимуляция рецепторов. Таким образом, занятия спортом помогают справиться с депрессией и учат вас радоваться жизни. А движение под музыку, танцы вместе с другими людьми вызывают выброс эндорфинов, именно поэтому мы охотно пускаемся в пляс дома. Мы хотим, чтобы вы переосмыслили своё отношение к физической активности. Вы занимаетесь спортом из чувства долга или вины, Надеетесь сбросить килограммы или каким-то образом изменить свою внешность? Если мы сможем изменить свое отношение к движению и начнем при этом ценить свое тело, у нас получится начать формировать позитивные взаимоотношения. Стремление изменить размеры или формы тела порождено культурой стройности с его идеалом худобы, желанием себя наказать и неудовлетворенностью своим телом. Правда состоит в том, что занятия спортом не дают гарантии, что вы похудеете. Ничто не даст вам такой гарантии. Но если вашим стимулом служит желание получить удовольствие, стать сильнее, быть более гибкими или восстановить состояние здоровья, физическая активность принесёт настоящую пользу. Если вас переполняет чувство вины и стыда, вы не сможете восстановить психическое равновесие с помощью движения. Прямо сейчас вы даже, возможно, считаете, что отделить движение от культуры стройности слишком сложно, и это нормально. Физическая активность может подождать до тех пор, пока вы не обретёте здоровую психологическую установку. Это важнее. Когда будете готовы, начинайте двигаться так, как вам хочется. Это ваш выбор. Заложите основу для новых отношений. Признайте своё право на то, чтобы… Ваша физическая активность соответствовала вашей уникальности и вашим интересам. Не спешите. Питаться разнообразно. На то, какую именно пищу желает есть ребёнок, влияет множество факторов, и ролевая модель — лишь один из них. Некоторые вещи изменить очень сложно, и вам повезло, если вы не подвергаетесь их негативному влиянию. Нужно учитывать социальные и экологические факторы, Например, доступность свежих продуктов, если вы живете в условиях нехватки продовольствия, или возможность покупать еду. Учитывая, что сегодня миллионы американских детей голодают, обществу стоит направить усилия на разрушение социальных и политических препятствий, мешающих подрастающему поколению питаться разнообразно. От этого будет больше пользы, чем от разговоров о ролевых моделях. Если у родителей нет возможности покупать разные продукты или проводить дома достаточно времени, чтобы приготовить пищу и съесть её вместе с детьми, что толку говорить с ними о примере для подражания? Взрослые могут привить своим детям желание питаться разнообразно, не прибегая к правилам и давлению. Цель, которую преследует большинство родителей — стимулировать детей употреблять разные продукты. Попытки заставить есть или вознаграждать детей за то, что они что-то едят, в долгосрочной перспективе неэффективны, и их результат может оказаться обратным. В таких случаях собственный пример более убедителен. Но не стоит забывать и о том, что не каждый ребёнок будет есть абсолютно всё. В одном исследовании изучалась взаимосвязь между потреблением фруктов и овощей взрослыми и влиянием этого факта на детей. Дети — чьи родители съедали в качестве перекуса или за обедом фрукты или овощи, гораздо чаще употребляли те же продукты в достаточном количестве, чем дети, чьи родители не демонстрировали подобного поведения. Мы не будем предлагать вам какую-то определенную схему питания или твердить, что ребенок постоянно должен употреблять овощи мы приведем причины в пользу того, что стоит покупать и предлагать детям разные продукты и пробовать разные способы их приготовления. Помните, один из самых важных и наиболее влиятельных факторов при формировании ролевой модели — это ваше отношение к новым продуктам, их вкусу и способам приготовления. Вполне вероятно, вы сами питаетесь избирательно, Но пропагандируйте широту взглядов и интересуйтесь кухней разных народов, соусами, текстурами, новыми блюдами и напитками. Нельзя переоценить важность ситуации, когда родитель подаёт пример, с удовольствием употребляя разные продукты. Ваш ребёнок отметит, что вы открыты для нового, гибки, проявляете любопытство по отношению к еде и испытываете позитивные эмоции. Если вы всё время едите один и тот же набор овощей, С еле скрываемым отвращением, просто потому что так нужно, маленький, похожий на губку мозг, впитает эти невербальные сигналы. Ребёнку не обязательно каждый день есть одно и то же или даже одинаковое количество пищи, чтобы получить необходимый набор питательных элементов, витаминов, минералов и так далее. Будет здорово, если вашей целью станет разнообразное питание каждую неделю. Культура стройности извращает информацию о питании, заставляя человека действовать быстро, есть что-то определённое, полностью исключить какие-то продукты, поверить, что есть пища, способная вызвать у ребёнка истерику. Подобные требования редко основаны на тщательных, этичных и непредвзятых научных открытиях, скорее, никогда не основаны. Состояние здоровья не зависит исключительно от питания, На него и продолжительность жизни влияет целый ряд факторов. Решив отказаться от установок культуры стройности и вместо этого сосредоточившись исключительно на продуктовом разнообразии, вы частично избавитесь от стресса, начнёте более спокойно принимать решения по поводу питания и поймёте, что разнообразие чудесно, полезно, и этого достаточно. Позже мы более подробно поговорим о питании, Это сложная тема, которая заслуживает отдельной главы. Выступая в качестве ролевой модели, вы можете даже ничего не говорить ни о своём питании, ни о том, как едят ваши дети. Это позволит вам снизить давление, когда речь заходит о достаточном потреблении фруктов и овощей. Цель личного примера — неоднократно предложить продукт. Это нормально, что привередливым едокам приходится 10-20 раз предлагать что-то, прежде чем они рискнут хотя бы попробовать, и продемонстрировать употребление пищи, которую, как вы надеетесь, ребёнок начнёт есть. В конечном счёте именно ваше чадо решает, что ему нравится, а что нет. Проводить эмоциональную настройку. Этот пункт мы оставили на десерт, потому что вопрос обширный и сложный. Если у вас непростые отношения с едой и телом, то, вероятно, Вам знакома эмоциональная разобщенность, которая стала результатом попыток справиться с ситуацией и выжить. Быть настроенными на свои эмоции значит осознавать, что именно вы сейчас испытываете и как на это реагирует ваше тело. Потеют ладони, учащается сердцебиение, крутит живот, болит голова, пропадает аппетит и так далее. Если это напоминает вам осознанный подход и настрой на своё тело, вы не так уж далеки от правды. Это всё Взаимосвязано. Все они объединены интероцептивным осознаванием, интерпретацией сигналов и ощущений, получаемых от организма. Если не вдаваться в подробности, настроение на свои чувства позволяет вам понять, в каком эмоциональном состоянии вы находитесь. Когда в уравнении включены питание, тело и эмоции, ситуация легко может превратиться в хаос. Если вы находитесь в таком состоянии прямо сейчас, и вам пока не удаётся настроиться на интуитивное питание, вспомните о самосострадании. Возьмите паузу и глубоко вздохните. Вам не обязательно быть совершенством в этом вопросе. Настрой на свои эмоции тесно связаны с заботой о себе и с питанием. Например, когда вы сидите на диете, вы можете заметить, что это состояние порождает определённые эмоции. Вы злитесь, что не можете есть определённые продукты отчаивайтесь, когда диета не помогает, тревожитесь, когда нужно что-то выбрать из меню. Эти эмоции непосредственно связаны с попытками похудеть. Кроме того, вы же живой человек, поэтому постоянно испытываете какие-то эмоции. Если вы способны сосредоточиться на настоящем и настроиться на свои чувства, вы поймёте, какие именно. Нет универсального способа настроиться на свои чувства. Просто будьте собой. Чем больше вы будете прислушиваться к себе, тем лучше начнёте понимать, что для этого нужно делать. Когда вы начнёте осознавать, что именно чувствуете, возможно, вам станет проще выражать эмоции. Мне очень сложно делать три дела одновременно. Или я чувствую раздражение, когда мне нужно сбавить темп и сконцентрироваться. Вот как вы можете описать свои чувства и продемонстрировать ребёнку, что значит замечать свои эмоции и реагировать на них. Например, я, Эми, пробую выражать свои чувства, прямо заявляя своей дочери о том, что её поведение меня раздражает. И поскольку вот уже несколько месяцев на момент написания этого абзаца мы живём в условиях глобальной пандемии, мы обе друг другу надоели. Вместо того, чтобы копить эмоции, я смотрю на дочь и говорю, «Я раздражена, мне нужно взять паузу, и тогда я смогу тебе помочь, и мы не будем злиться друг на друга». Может, и тебе стоит взять паузу? Этот метод не всегда помогает, но мы стараемся и учимся вместе. Не так просто понять, как настраиваться на свои эмоции и научить этому ребёнка, особенно если для вас это в новинку. Один из десяти принципов интуитивного питания звучит так. Относитесь к своим чувствам доброжелательно. Наши эмоции, особенно неприятные, грусть, гнев, тревога, одиночество и скука запускают определённую ответную реакцию. Понимая, что именно мы чувствуем, в этом вам поможет попытка провести эмоциональную настройку, и, продолжая заботиться о себе, реагируя на свои эмоции, мы способны стать образцом для подражания в глазах своих детей. Это обширная тема, которая заслуживает отдельного разговора. Мы советуем вам продолжать не опускать руки и, если необходимо, обратиться за профессиональной медицинской помощью. Я, Эми, считаю, что большинство людей не помешало бы регулярное общение с психотерапевтом. Нет ничего постыдного в том, чтобы таким образом заботиться о себе. Мы надеемся, что в ходе практики вы начнёте лучше понимать ситуацию и осознаете, в каком направлении следует двигаться. Подводим итоги и размышляем. Стать ролевой моделью для своих детей очень важно. Возможно, вы это уже понимали, но не осознавали, сколько всего замечает юное поколение. Они обращают внимание, что мы не купаемся вместе с ними, когда приходим на пляж, и что кривимся, видя на тарелке овощи, и что ставим себя в конец очереди, полностью игнорируя собственные потребности. И советуя им, как прожить жизнь, мы не понимаем, что наши советы радикально отличаются от того представления, который у них складывается в процессе наблюдения за нами. Возможно, задача покажется вам очень сложной, но мы способны учиться и стать для наших детей хорошим образцом для подражания. Они будут наблюдать, как мы делаем ошибки и признаёмся в них. Дети увидят, как мы меняемся, развиваемся, и, мы надеемся, проникаемся любовью к своему телу, что позволит нам искренне наслаждаться жизнью пытаясь внедрить в свою жизнь новые практики, ответьте на следующие вопросы. Как в вашей семье было принято говорить о весе и размерах тела, когда вы росли? Как вы говорите на эти темы сейчас? В каком ключе вы говорите о питании и физических упражнениях? Можете ли вы отказаться от негативных высказываний? Как вы сейчас относитесь к заботе о себе? Каким образом вы лучше настраиваетесь на своё тело? Часто ли вы ловите себя на негативном внутреннем диалоге с самими собой или на разговорах о похудении? Что вас пугает, когда вам предлагают отказаться от ожиданий относительно своего тела или тела вашего ребёнка? Как вы понимаете, что вам нужно восстановиться? Каким образом вы заботитесь о себе? Нравится ли вам та пища, которую вы едите?